Страница 388.27.5. Оборотные средства и их классификация. Помимо основных фондов предприятия, для осуществления процесса производства должно иметь средства, которые расходуются на приобретение сырья, материалов, топлива, на плату электроэнергии, услуг других организаций, на заработную плату рабочих и служащих и ряд других расходов, связанных с производственной деятельностью, располагая необходимыми денежными средствами дс Предприятие создает соответствующие материальные запасы, МЗ, и начинает производственный процесс. В начале его появляется незавершенное производство, Н, а затем готовая продукция, О. Реализуя ее, предприятие опять получает деньги, Д, первое. Следовательно, общая схема движения фондов предприятия такова. Д, С, стрелка, МЗ, многоточие, Н, многоточие, О, стрелка, Д, 1. Таким образом, первоначально затрачиваемые средства при условии продажи готовой продукции возвращаются, что дает возможность возобновить процесс производства. Постоянное возобновление процесса производства отражается в понятии «кругооборот средств предприятий». В нем даны в неразрывные связи отношения производства распределения обращения производственного и личного потребления – От непрерывного круга оборота в большей мере зависит нормальный ход воспроизводства, его ритмичность, бесперебойность поступления потребителем созданного продукта. Движение средств взятое не как отдельный акт, а как периодический процесс в постоянном повторении и возобновлении и называется оборотом средств, а сами средства называются оборотными. Оборотные средства – ресурсы, используемые предприятиями для создания производственных запасов, авансирования затрат в процесс производства и реализации продукции. Следовательно, оборотные средства обслуживают как процесс производства продукции, так и процесс ее реализации. Оборотные средства делятся на две группы – оборотные фонды и фонды обращения. Смотри схему первую. Примечание диктора. Далее, на странице 389 следует схема. Первое. Состав оборотных средств предприятия. Наверху схема оборотные средства в рамке, от него влево и вправо идут стрелки. Влево оборотные производственные фонды. От этой рамки вниз идут три соединительные линии. К левому в рамке производственные запасы, к среднему блоку незаконченной продукции, к правому блоку прочие, в том числе расходы будущих периодов. От оборотных средств вправо идет стрелка к блоку фонда обращения. От него вниз идут соединительные линии к четырем блокам. Первое. Готовая продукция на складе. Второе. Продукция отгружения. Третье. Денежные средства в банке и в кассе. Четвертое. Девиторы. Последние три блока объединяются внизу фигурной скобкой к блоку. Ненормируемая часть оборотных средств. Первые четыре блока. Слева. Тоже объединяется фигурной скобкой к блоку «Нормируемая часть оборотных средств» – конец примечания диктора. Оборотные фонды включают ту часть средств производства, которые образуют предметы труда. По характеру участия в производстве все оборотные фонды можно разделить на три группы – производственные запасы, незаконченная продукция и расходы будущих периодов. Производственные запасы – это предметы труда, которые еще не вступили в производственный процесс, но находятся на предприятии в определенном размере обеспечивающем непрерывность производственного процесса в виде складских запасов сырьев материалы покупные полуфабрикаты вспомогательные материалы топливо-горючее, запасные части для ремонта оборудования тары тарные материалы инструмент и так далее незаконченные продукции это предметы труда которые уже вступили в производственный процесс но еще пребывают на стадии обработки в натуральном виде Это полуфабрикаты собственной выработки и незавершенное производство. К незавершенному производству относятся предметы труда, незаконченные обработкой в данном цехе. Они могут находиться в процессе обработки на рабочих местах или в процессе перемещения от одного рабочего места к другому. Полуфабрикаты – предметы труда, которые полностью обработаны в данном цехе, но требующие дальнейшей обработки в других цехах. Расходы будущих периодов – это затраты, связанные с перспективной подготовкой производства новых видов продукции и их освоением. Изготовленная и находящиеся в процессе реализации продукции, а также имеющиеся в распоряжении предприятия, денежные средства образуют фонды обращения. Страница 390. Фонд обращения можно разложить на следующие элементы. готовая продукция, находящаяся на складе предприятия. Отгруженная, но еще не оплаченная покупателем готовая продукция – Денежные средства предприятий в финансовых инструментах, на счетах банке банки, аккредитивах, ценных бумагах, денежные средства предприятия в его кассе и в расчетах, дебиторская задолженность. Источниками формирования оборотных средств предприятий являются уставный фонд, прибыль, устойчивые пассивы, бюджетное ассигнование, краткосрочные банковские суды, привлеченные средства других организаций.